Глава 9. Как советовал в устами своего героя незабвенный Роберт Энсон Хайнлайн, если кто-то говорит, что задуманное вами предприятие невозможно, внимательно выслушайте все его аргументы и возражения, а потом молча сделайте. Правда, для этого надо быть Лазарусом Лонгом, самым старым человеком галактики, человеком, который видел все и все испытал. Человеком, для которого нет ничего неосуществимого. Легендой при жизни, жизнью при легенде. Обычным людям сложнее. И совершенно непонятно, как быть, если ты сам не веришь в осуществимость задуманного. Нам предстояла чистая авантюра. Успех кое-наполовину зависел от тех факторов, которые мы не могли учесть, на которые мы не могли повлиять. Это как сесть в лодку с одним сломанным веслом и отправиться в плавание по отсутствующей на картах бурной реке, уповая на то, что течение вынесет нас к тихой заводе, а не к водопаду. Нас было трое, и против нас был комплекс ПВО целой планеты. Два слоя орбитальной обороны, за которыми маячил боевой флот клинонцев, и целая куча обстоятельств, которые могли сложиться самым неблагоприятным образом. Интересно, как люди вообще умудряются дожить до старости? Вечером, уже после того, как глайдер вернулся из города и занял положенное ему место на стоянке, небеса над нами принялись мигать, подобно дешевой китайской светомузыке. Люди то и дело задирали головы и смотрели вверх, словно невооруженным взглядом с поверхности планеты можно было определить, что происходит на дальних орбитах. «Похоже, имперцы взялись за дело всерьез. Я даже не знаю, хорошо это или плохо», – заметил Холден. С одной стороны, хаос и неразбериха могут нам помочь. С другой, повышается вероятность попасть под чей-то шальной выстрел. Но одно я знаю точно: если мы хотим это сделать, действовать надо было вчера. В крайнем случае сегодня, потому что завтра уже совершенно точно будет поздно. Впрочем, чем ближе к делу, тем больше привлекательных моментов я нахожу в жизни под клионнской оккупацией. Нас было трое. И, похоже, ни один из нас не верил, что все получится. Негативное мышление – верный путь к поражению? Или глаза боятся, а руки делают, а ноги бегут, а голова продолжает соображать? Самое странное, что я до сих пор оставался спокоен. Словно и не о моей жизни шла речь. Шестое чувство молчало и не пыталось дать никаких советов. Слишком рано или просто бесполезно? В небе сверкнуло особенно ярко, на мгновение превратив ночь, царившую в этом полушарии Венту, в яркий день. «А вот это уже точно не очень хорошо», — сказал Холден. «Слишком уж близко». «Может быть, это случайное попадание?» — предположил я. «Или прикрытие для десанта?» «Мне безумно нравится твой оптимизм. Если дело идет к десанту...» Орбитальных станций, в том числе и той, к которой пристыкован ястреб, уже может и не существовать. Холден посмотрел на часы. Наверняка нам все не узнать. Скоро все-таки узнаем. Великая вещь практика, согласился Холден. Сотни теоретических построений разваливаются в хлам при первом же столкновении с реальностью. Впрочем, реальность – это вообще довольно противная штука. И в итоге от столкновения с ней разваливается почти всё. «Ты уверен, что ты оперативный агент, а не кабинетный работник?» «Разве есть причины сомневаться в моих талантах?» «В талантах нет, но настроения твои кажутся весьма странными». «Просто в последние месяцы мне выпало слишком много свободного времени», – сказал Холден. «Знаешь, когда я вспоминаю солнечную систему...» «Я не так уж уверен, что нам не нужна эта война. В галактике стало слишком много людей, а люди способны испортить все, к чему прикасаются». Скари с кленонцами не способны?» «Все одинаковы», — сказал Холден. «Это свойство разума — переделывать окружающую действительность под себя. Животные приспосабливаются. Высокоорганизованные животные меняют мир в соответствии со своими запросами и представлениями. Высокоорганизованным животным от этого делается хорошо, а миру нет. «Дало эволюцию технический прогресс?» «Нет, это я просто брюзжу», — сказал Холден. «Могу я немного поворчать перед смертью?» «Думаешь, мы зря это затеяли? Еще ведь не поздно все отменить». «Оставаться здесь еще хуже», — сказал Холден. «Когда имперцы начнут утюжить местность?» «А ты думаешь, что они начнут?» «Не для того они сюда явились в самом начале войны, чтобы брать планету малой кровью», – сказал Холден. «Императорский дом желает свести старые счеты, пока у него еще есть силы, время и возможности. В этом отличие монархии от демократии. В ней слишком много личного».